Калинкоровый платок. — Это их собственный дом? — спросил Путилин, когда мы остановились перед великолепным каменным особняком близ церкви Иоанна Предтечи. — Нет, это дом их тетки, петербургской богатейки. Дверь нам открыла пожилая женщина с понурым видом, одетая во все черное. — Здравствуйте, Анфисушка. Дома ваш то «Домос», — ответила женщина в черном, — «пожалуйте». «Так вы скажите самой-то, что приехал, дескать, Сила Федорович с двумя промышленниками о деле поговорить». Мы быстро разделись и вошли в залу. Тут не было той кричащей роскоши, что царило в доме у Вахрушинского, но, однако, обстановка казалась богатой. Не успели мы присесть, как дверь из какой-то соседней комнаты распахнулась, и вошла девушка. Очевидно, она не ожидала нас здесь увидеть, потому что громко вскрикнула от удивления и испуга. Одета она была довольно необыкновенно. Длинный светло-лилового цвета бархатный сарафан облегал ее роскошную пышную фигуру. На груди сверкали ожерелья из всевозможных драгоценных камней, руки были все в кольцах, На голове простой коленкоровый белый платок, низко опущенный на лоб. Из-под него выглядывало красивое, удивительно красивое лицо. Особенно замечательны были глаза, огромные, черные, дерзко властные. — Простите, Аглая Тимофеевна, мы, кажется, вас напугали, — направился к ней Вахрушинский. «Неужели Анфисушка не предупредила? Мы к мамаше по торговому делу. Позвольте представить вам незваных гостей!» Путилин, назвав меня и себя вымышленными купеческими фамилиями, низко и почтительно поклонился красавице в сарафане. «Очень приятно!» — раздался ее певучий голос. «Она все еще пребывала в сильном замешательстве», Кутилин, удивительно ловко подражая купеческому говору и даже упирая на «о», стал сыпать кудреватые фразы. Я видел, что он не спускает пристального взора с лица красавицы, но, главное, с белого коленкорового платка, покрывавшего ее голову. «Эх, Аглая Тимофеевна, сразу видно, что вы с Волги-матушки из с нашей великой поилицы-кормилицы...» «Почему же это видно?» усмехнулась молодая Бальянинова. «Да как же-с, я и сам на Волге жил. Где в ином месте можно сыскать такую расчудесную красоту? Вы, извините меня, я человек уж не молодой, комплиментом обидеть не могу. А потом и наряды -с? у нас теперь в Питере все норовят по-модному, а вы вот, в боярском сарафане. Эх, да ежели б к нему кокошничек вместо белого платочка!» Быстрым, как молнией, движением девушка сорвала с головы коленкоровый платок. Я заметил, как сильно дрожат ее руки. «Извините, я совсем забыла, что в утреннем наряде щеголяю». Глаза ее сверкнули, губы тронула тревожная усмешка. Женщина в черном, Анфисушка, явилась и доложила, что сама извиняется, что из-за недомоганий не может нас принять. «Ничего-с». «В «Следующий раз заглянем», — проговорил Путилин. «Когда мы вышли, он обратился к Вахрушинскому. Вот что я вам скажу, дело ваше далеко не легкое. Однако надежды не теряйте. Помните только одно, вашего сына нужно как можно скорее отыскать. Он в серьезной опасности». Возвращаясь к себе, Путилин был хмур и задумчив. «Белый или черный?» «Черный или белый?» «Хм...» — бормотал он себе под нос. Я не проронил ни слова, потому что хорошо знал привычку моего гениального друга говорить с самим собой. «Скажи, пожалуйста...» — вдруг громко обратился он ко мне. «Тебе никогда не приходила мысль, что черный ворон может обратиться в белого голубя?» Я уставился на Путилина во все глаза. — Бог с тобой, Иван Дмитриевич, ты задаешь такие диковинные вопросы?